Эпилог. Аслан, пожалуйста, Аслан. «Чё там за пожалуйста, еще бля? Какое, пожалуйста, может быть сейчас? Аслан, не надо. Аслан, не надо. Очень даже надо. Вот очень мне сейчас надо. «Чё ты там сказал, ушлепок? По-русски говори, бля. Аслан, они поляки, это польский. А, бля, ты уже познакомиться успела, да? Пока я, как дебил, по торговому центру бегал, Синабон тебе грёбаный искал. «Аслан, ты не прав! Посмотри на меня, Аслан! Ну не надо!» И прицепилась главное, сковывает движение, знает, что не скину ее грубо, а времени отвлечься и аккуратно в сторону занозу отставить нет. Того и гляди, от этих утырков прилетит. «Так, кто тут у них самый боевой?» Вот его и надо первого вырубить. Я привычно оценивал диспозицию, хотя в массовых драках участвовал только в щенячьем возрасте. Но еще с тех пор знал, что вырубать надо самого борзого. Остальные увидят зубы на полу и сдуются. Но проблема была в том, что пока что вычленить одного не удавалось. Орали и скалились злобно все пятеро. Было шестеро. Шестой – вон – Неподалеку лежит, отдыхает. Еще бы ему не отдыхать. После моего коронного с в челюсть. Остальные тоже оценили. С духом теперь собираются. Здоровенные такие твари. Ругаются еще смешно так. Курва, курва. Я сейчас покажу вам курву. Аслан! Аслан! Вот что делать? Вцепилась ведь в шею, повисла. Пищит. И руки никак не разжать. Намертво. Черт. Алиев! Хватит уже! О! Королева, бля, литературная, рот раскрыла. Очухалась, наконец. И голос-то какой командный. А вот похер у меня на тебя. Ты мне ни мать, ни жена. И даже уже пять лет, как не училка. Поэтому лесом, своими мужиками, командуй. Аслан! Так переглядываются. Сейчас, похоже, всей толпой пойдут. А я тут в бабах увяз. Руки мне освободить. И какого, спрашивается хера, я оставил их одних. Ох, и прилетит мне от давы. А дурак, потому что. Захотела моя малышка булочку синабон. А в ее положении это прям необходимость. На здешнем грёбаном фудкорте в грёбаном торговом центре в спальном районе грёбаной Праги найти то, что хочет моя беременная девочка задача. Но я и пошел ее решать. Кто ж мог знать, что пока меня не будет, каких-то пятнадцать, мать их, минут, к ней какие-то утырки прицепятся. И еще так плотно, суки, прицепились. Нет, ну, понятное дело, моя девочка хороша. Волосы ниже попки распущенные, глазки горят завлекательно, кожа нежная. И не скажешь, что через полгодика второй раз мамой станет. На восемнадцать выглядит. Я б такую не пропустил. Да я и не пропустил. И Танька тоже. Магнит для мудаков-смертников. Не зря Дава и Шатер бесятся все время. Хотя им-то вообще не о чем беспокоиться. Двое пацанов-погодков. Причем сразу видно, кто чей. Училка моя бывшая только ими и занята все время. Потому что очень активные пацаны. Дают жару. И сегодня дадут всем прикурить. На международных соревнованиях братья Дзагоев и Шатров – фавориты в своей возрастной категории. А Аслан Алиф – младший, в своей, потому что Гены – вещь серьезная. И потому что тренирует его все тот же Дзагоев, которому теперь со всей страны мальчишек везут. И школа спортивная, где он ведущий тренер, процветает. И вон, даже места занимает на международных соревнованиях. Правда, это все не исключает вкачивания бабла но здесь почва благодатная. В Бездаре сколько бабла ни вкачай, толку не будет, а здесь есть, есть толк. И лет через десять посмотрим, кто будет страну на мире представлять, Дзагоев, Шатров или Алиев. Потому что мой парень, хоть и младше на два года, и в другой категории выступает, их рвет уже, гордость моя, весь в отца. Катюшка моя забеременела еще на третьем курсе и замуж выходила с животом, красивым таким, небольшим. Ух, как я перся от него, как обцеловывал ее всю, такую маленькую, аккуратненькую, хорошенькую. Оторваться не мог, ни на секунду не отходил и знал, что парень будет. Еще до того, как УЗИ сделали, мать, которая Катю мою всегда любила, прям радовалась, что бабушкой станет отчим, Ржал и шутил, что вокруг бэби-бум. Ну еще бы, не бэби-бум. Сам-то давно отцом стал во второй раз. Младшему брату моему тогда только два исполнилось. Тоже жару давал. Отчим прям надышаться не мог. А меня сразу к себе устроил в контору. Правда, на должность рядового менеджера. Никаких, бля, родственных лифтов. Но я и не жаловался. Прекрасно понимал, что лифт все равно есть. И никогда бы я в жизни в эту структуру не попал, если б мальчиком с улицы был. А так, вот он тебе шанс, не проеби. А у меня стимул серьезный. Девочка с животиком дома. Сладкая-сладкая. Так что вопроса не стояло. Перевелся на заочный. И вперед, впахивать на благо семьи. Кто-то скажет, что рановато в 20 лет. Но не в лицо мне, само собой. Потому что по порчу потому что не их дело, потому что это они дураки, шансы свои упускают, а я хватаю. Один раз чуть не проебал, два месяца на стену лез, со стороны на мою девочку смотрел, подойти не мог, потому что дурак был, кретин, и теперь я ученый и умный, поэтому даже мысли не возникало никогда, что рано, в самый раз мне, Катя со мной, малыш в ней мой, Что еще надо для счастья? Катя, правда, геройствовать все пыталась. но учебу ходила до последнего и на кафедре работала. А я переживал, потому что она беременная, стала еще круче выглядеть. И придурков-смертников вокруг нее крутилось полно. Ладно, хоть с историком вопрос рассосался сам собой. Ха! Я даже удивился, когда узнал. Вот вообще мужик на эту сторону не тянул. Нормальный совершенно, спокойный такой, и манеры не бабские. Странно, но зато стало понятно, почему у Давы и Шатра так легко получилось их любимую училку э -э -э, приватизировать. Жених-то Липовый оказался. Они, кстати, разобрались, похоже, друг с другом и со своими родными окончательно. Не то, чтобы я в это вникал, так. Катюшка рассказала, а с ней Таня поделилась. Она, когда первого родила, явного Загоева, без примесей, еще в роддоме получила сообщение от его матери с просьбой разрешить навестить. Но она и согласилась. Миротворица, блин. Дава и не знал ничего. Представляю, как потом наказывал Козу за самоуправство, потому что вот нехер лезть в такие дела внутрисемейные. Даже я понимаю, что могло быть херово. Но вышло хорошо». Мать приехала с одним из братьев Давы. Посмотрели на нового родственника, впечатлились. Для них кровь родная все же много, значит. А Дава, как я понял, старший сын и наследник. И у него тоже теперь первенец-наследник. Короче говоря, мать уехала. А потом Даву вызвали в родной город, к отцу. И они о чем-то поговорили. Тут уж Таня, похоже, сама не в курсе о чем» да, Дава теперь со всеми общается. И вопрос с фамилией второго сына, который прямо ровно через год родился, тоже прояснил. И, похоже, очень так конкретно прояснил. Потому что к ним никаких замечаний. И, в принципе, я понимаю, почему. Когда Дзагоев решает вопрос, остается только выжженная земля. А если к этому еще и шатер подключается? У них как-то года три назад пытались школу отжать, Типа захват сделать рейдерский. Непонятно, правда, нафига, потому что школа – это дава и шатер, главный тренер и генеральный директор, их связи и их бабки. И если этого не будет, то и школа никому нафиг не нужна. Но, похоже, не прояснили до конца ситуацию придурки. Решили, что если не столица, если Подмосковье, то и крыши серьезной нет. Короче говоря, все решилось в один день. И так, что про этих придурков никто ничего не знает. Были и нет. То ли в тюрьме, то ли в земле. Так что все все знают. Как я понял, но вопросов лишних не задают. И это меня даже где-то восхищает. Аслан! Аслан, ну пожалуйста! Ну нельзя здесь! Европа! Посадят! Зашептала лихорадочно Катюшка. Видно, решив сменить тактику. Таня молчала, и пыталась ее оттащить от меня. Нет, все-таки правильно воспитали ее мужики. Если намечается заварушка, место женщины за спиной. Оттаскивать жертв, чтобы в ногах не путались, и подносить патроны. А заварушка здесь будет серьезная, потому что узнал я этих козлов, видел на трибунах, тренера и команда поддержки своих мальчишек, скорее всего, все бойцы, ну или рядом стоят. А я одного, кажется, вообще видел на соревнованиях, уже взрослых, в качестве участника. В супертяже. И их таких пятеро. Шестого уработал я. Успел. А вот с этими придется разобраться. Потому что они, похоже, пьяные, пережрали пиво знаменитого пражского с печеным вепревым колином. И почувствовали себя суперкрутыми мужиками, которым любая баба даст. Посмотрели по сторонам и опа! Свободные, никем не охраняемые девочки. Когда я пришел с булками скориться на перевес для своей девочки, они как раз сидели за их столиком. Шестеро здоровенных мужиков с двумя маленькими испуганными женщинами среди белого дня на фудкорте и в наглую клеились, и руки даже распускали, и уйти не давали. Все это я уже на бегу отмечал, пока летел через весь фудкорт к угловым диванчикам, Прям вспышками детали, испуганные глаза моей девочки, здоровенная лапа на хрупком плече, решительное лицо Татьяны, попытка встать и тут же за руку без церемона назад, на диван. В глазах сразу как вспышки, стоп-сигналы. Только у меня не стоп были, а наоборот, очень даже вперед. Но знал же, что нельзя их одних оставлять, знал никогда, нигде. «Дава и Шаттер свою посуд без конца. Психи совсем стали. Я поспокойней. Моя все же тихая девочка. Но в роддом я, например, с ней ездил. Не мог оставить одну, не проконтролировать. Мало ли что там с ней сделают». «Дава вот не ездил со своей. шатер присутствовал». А Дава потом, во время пьянки, по случаю рождения наследника, признался, что не смог бы сдержаться. После первого крика ее Все вокруг бы разъебал. А шатер оказался в этой ситуации по выдержанию. У них уже, наверное, соревнования закончились. Мы ушли. Катюша еле высмотрела нашего, переволновалась. А Таня вообще не может на своих смотреть. Наш Аслан захотел остаться, за своих поболеть. Вот и оставили мальчишек с Давой и шатром, А сами сюда. Отдыхать. Отходить от переживаний. И вот еще булочек. Поели булочек. Ага. Душевно так. Весело. Поляки активизировались. Двинулись ко мне всей толпой сразу. Я коротко глянул на Таню. так кивнув, удвоила усилия и оторвала таки от меня жену. Увела в сторону, что-то шепча на ухо. Я немного удивился, чего это она такая послушная. Обычно слова доброго не дождешься от этой училки гребаной. Но потом с конца зала Раздался знакомый забористый мат, и я понял, что она уже увидела то, чего не видел я, и не заметила Катюша. От конца фудкорта к нам летели матерящийся шатер и молчаливый Дава, который, в отличие от друга, отвлекаться на слова во время драки не умел и не любил. Я повел плечами, поощрительно улыбнулся полякам, еще не понявшим, в какую польскую жопу они попали, и сделал приглашающий жест а то так и уснуть можно. Как они только с такой реакцией до соревнований доползли? Понятно теперь, почему призовых мест не занимают. «Вот оставлю вас в следующий раз за решеткой, понятно?» Ругалась Таня на Даву и Шатра, выходя из полиции. «Ну сколько можно? Ну неужели нельзя было вопрос словами решить? Обязательно драться? И обязательно так?» Ее мужчины молчали, имея, на мой взгляд, ангельское терпение или просто привычный уже к ее выговорам и пропускающих мимо ушей, пока границы не перейдет. По моему мнению, границы она давно перешла, еще в полиции, куда прилетела через 10 минут после задержания и доставки всех участников драки с адвокатом на телефоне и представителем посольства на перевес. Катюша моя с нашими мальчишками в активе, следовала за ней в фарватере, и вид имела крайне решительный. Я даже умилился. Моя ты девочка, бровки нахмурены, бледненькая, серьезная. Все разрешилось быстро, тем более, что поляков мы не особенно и помяли. К моменту приезда в полицию все уже были в сознании, по крайней мере, и смогли дать показания. Ну и Таня тут явилась, выступила, и мальчишки наши группы поддержки следом, молчаливые и серьезные, тоже умилили. Короче, выпустили нас. И даже соревнований не сняли. И только осознав, что все позади, училка дала себе волю, ругая своих мужчин прям не по-учительски. В смысле, я думал, что учителя как-то более литературно выражаются. Как это правильно? Ведь и Вата вот. А она прям по-простому. Сразу... Вспомнился случай, когда она меня вот так же в коридоре универа приложила и каблуком еще по ноге. Хорошая женщина, душевная, хоть и сучка та еще, конечно. Мне даже жаль стала Даву и Шатра. Вот то ли дело моя малышка. Как обняла, как прижалась, я растаял сразу и забыл, что этот здоровенный козел польский сумел таки достать один раз по ребрам. А уж когда парень мой подошел, серьезный такой, насупленный, я и вовсе кайф поймал, подхватил его, обнял. И теперь стоял на крыльце полицейском в красивом старинном чешском городе, фюрился на солнце, улыбался и слушал жесткий крестьянский мат учительницы русской литературы и думал, что плохо Дава и Шатер свою женщину воспитывают. Мне и в подметке не годятся в этом плане. А потом, Катюша моя, уткнулась мне в шею мокрый щекой. И я уже ни о чем больше не думал. А чего думать? Жить надо.